Часть 3. Решая проблемы. Глава 8. Камешки и валуны. Как исправить будущее искусственного интеллекта. Окончание последней главы может показаться неестественным и невероятным, но в настоящем уже присутствуют сигналы того, что если большую девятку не стимулировать к сотрудничеству ради интересов всего человечества, мы можем оказаться в мире весьма похожим на тот, где правит династия Жэньгун Чжинэн. Я верю, что реализовать оптимистический сценарий или что-то подобное ему вполне в наших силах. Искусственный интеллект может достичь самых возвышенных из своих целей и реализовать свой потенциал ко благу как нашему, так и племен искусственного интеллекта. По мере своего развития он может послужить народу как Китая, так и Соединённых Штатов, а также наших союзников. Он может дать нам прожить более здоровую жизнь, уменьшить экономические барьеры, обеспечить нам большую безопасность в наших городах и домах. Искусственный интеллект может послужить средством нахождения ответов на величайшие вопросы человечества, например, где и когда зародилась жизнь. Попутно искусственный интеллект мог бы удивлять и развлекать нас, создавая виртуальные миры, подобных которым мы не могли вообразить, создавая для нас песни, вдохновляющие нас, придумывая для нас новые переживания, интересные и поучительные одновременно. Однако ничего из этого не произойдёт без тщательного предварительного планирования, готовности к трудной работе и наличия решительного руководства у всех заинтересованных сторон мира искусственного интеллекта. Безопасная и полезная людям технология не возникает благодаря одной лишь надежде и цепочке случайностей. Это результат решительного руководства и целеустремленного продолжительного сотрудничества. На большую девятку оказывается сильное давление со стороны как Уолл-стрит в США, так и Пекина в Китае, с тем, чтобы она занималась воплощением недальновидных ожиданий, пусть даже ценой огромного ущерба для будущего. Мы должны позволить «большой девятке» изменить траекторию развития искусственного интеллекта и поощрять ее в этом, поскольку без побуждения с нашей стороны они не могут и не станут делать этого сами. Участник разработки первых протоколов и архитектуры современного интернета «Винтон Серв», желая доказать, что с появлением подобных искусственному интеллекту новых технологий становится необходимо решительное руководство – приводят следующую притчу. Представьте себе, что мы живём в маленькой деревушке в долине у подножия гор. На вершине дальней горы находится гигантский валун. Он лежит там давно и никогда не двигался с места, поэтому, с точки зрения жителей посёлка, он всего лишь часть пейзажа. Однажды вы замечаете, что валун неустойчив, Он может покатиться с горы, набирая скорость и энергию, и уничтожит посёлок со всеми его жителями. На самом деле вы даже понимаете, что всю жизнь просто не замечали его движения. Гигантский валун понемногу перекатывался всегда, но вы никогда не были достаточно внимательны, чтобы замечать признаки этого. Форму отбрасываемой тени, видимое расстояние между ним и ближайшей горой – или почти неслышный звук, который он производит, когда от его движения вздрагивает земля. Вы понимаете, что сами побежать в горы и остановить валун не можете. Валун слишком велик, а вы слишком малы. Но затем вы осознаёте, что если найти камешек и положить его на нужном месте, он замедлит движение валуна и заставит его чуть отклониться от своего пути. Один камешек не помешает валуну разрушить посёлок, поэтому вы просите всё население посёлка присоединиться к вам. С камешками в руках все жители поднимаются в горы и оказываются наготове в тот момент, когда валун покатится. Имеет место сотрудничество, распространение информации и план действий в случае катастрофы. Принципиальным фактором оказываются люди и маленькие камешки а не другой, ещё больший валун. В оставшейся части главы названо несколько таких камешков. Я начну с очень общей мысли о необходимости создания глобальной комиссии, контролирующей траекторию развития искусственного интеллекта и создания норм и стандартов. Я расскажу, какие конкретные изменения должны осуществить американское и китайское правительства. Затем я немного наведу резкость, и объясню, какие именно изменения Большая Девятка должна внести в свою работу. Наконец, я сфокусируюсь исключительно на племенах искусственного интеллекта в университетах, где они формируются, и расскажу, какие именно изменения должны быть произведены там немедленно. В завершение я объясню, какую роль вы лично можете сыграть в определении будущего искусственного интеллекта. Будущее, в котором мы все хотим жить, не явится, само собой, полностью сложившимся. Нам нужно быть смелыми. Мы должны взять на себя ответственность за свои действия. Глобальные систематические изменения. Почему следует создать Гайя? В оптимистическом сценарии разнообразные лидеры наиболее развитых экономик мира объединяют усилия с G-mafia, и создают Всемирный альянс по совершенствованию интеллекта – ГАИА. Этот международный орган включает в себя ученых, работающих в области искусственного интеллекта, социологов, экономистов, специалистов по теории игр, футурологов, политологов из всех входящих в него стран. Члены ГАИА отражают социоэкономическое, гендерное, расовое, религиозное, политическое и сексуальное разнообразие. Они соглашаются содействовать принятию инициатив и норм в области искусственного интеллекта и сотрудничать друг с другом в этой области. Со временем они приобретают достаточное влияние и власть, и апокалипсис, будь то по вине сильного искусственного интеллекта, суперискусственного интеллекта или китайской практики применения искусственного интеллекта для угнетения собственных граждан, удается предотвратить. Лучший способ запустить систематические изменения заключается в том, чтобы создать Гая как можно скорее, и он должен размещаться на нейтральной территории вблизи существующего центра искусственного интеллекта. Лучшим местом для него был бы канадский город Монреаль. Во-первых, в Монреале живет большое количество ученых, занимающихся глубоким обучением, и расположены многие лаборатории – Если мы предположим, что переход от слабого искусственного интеллекта к сильному будет включать в себя глубокое обучение и глубокие нейронные сети, то центр Гая должен располагаться там, где ведется активная работа в этой перспективной области. Во-вторых, благодаря премьер-министру Канады Джастину Трюдо канадское правительство уже выделило людей и средства на исследования посвященные будущему искусственному интеллекту. В 2017 и 2018 годах Трюдо не просто говорил об искусственном интеллекте. Он создал такое положение, при котором Канада активно участвует в написании правил и принципов, направляющих разработку искусственного интеллекта. В-третьих, Канада в геополитическом смысле нейтральная территория искусственного интеллекта, Она далека как от Кремниевой долины, так и от Китая. С учетом разногласий и геополитической напряженности, свидетелями которых мы стали в последние годы, объединение правительств разных стран ради общей цели может показаться неразрешимой задачей. Но у нас есть прецедент. После Второй мировой войны делегаты всех стран антигитлеровской коалиции собрались на курорте Бреттон-Вудс в штате Нью-Гэмпшир чтобы создать финансовые структуры, призванные содействовать развитию мировой экономики. Тогда сотрудничество было сосредоточено вокруг человека, и результатом его стало будущее, в котором люди и государства смогли восстанавливаться и стремиться к процветанию. Государства Гайя должны будут сотрудничать в областях технологических платформ, библиотек, стандартов и передовых методик. И хотя присоединение Китая к Альянсу маловероятно, приглашение КПК и руководителям БЭТ должно быть направлено. В первую и основную очередь Гая должна обеспечивать соблюдение основных прав человека в эпоху искусственного интеллекта. Когда мы говорим об искусственном интеллекте и этике, то, как правило, представляем себе три закона робототехники Айзека Азимова – которые впервые увидели свет в его рассказе 1942 года «Хоровод». Герой рассказа – человекоподобный компьютер, не искусственный интеллект. Эти три закона послужили вдохновением для наших размышлений об этике на многие годы вперёд. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. Как уже говорилось в первой главе, Законы формулируются так. Первый. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат первому закону. Третий: Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Опубликовав впоследствии сборник рассказов под названием «Я – робот», Азимов добавил к трем нулевой закон. Нулевой. Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред. Азимов был талантливым писателем, наделенным даром предвидения, но его законы слишком общие, чтобы служить руководящими принципами для будущего искусственного интеллекта. Вместо этого Гайя должна создать новый общественный договор, основанный на доверии и сотрудничестве между гражданами и большой девяткой, которую можно приблизительно определить как G-mafia, BED, а также их партнеры, инвесторы и дочерние компании. Члены Гайя должны согласиться в том, что задача искусственного интеллекта – расширение возможностей как можно большего числа людей во всём мире. Большая девятка должна поставить на первое место права человека и не рассматривать нас как источники данных, перерабатываемых ради дохода или политической выгоды. Экономическое процветание, которое обещает искусственный интеллект, а реализует Большая девятка, должно принести выгоды всем». Отсюда следует, что наши записи персональных данных должны быть совместимы и принадлежать нам, а не компаниям, конгломератам или государствам. Гайя должна начать исследования, призванные найти пути к этому уже сегодня, потому что ПДР, о которых вы читали в прогнозах, уже существуют в зачаточной форме. Они называются «информация, позволяющая установить личность». Именно она служит основой работы приложений, в наших смартфонах, рекламных сетей на веб-сайтах, рекомендации, которые возникают на наших экранах. Эта информация передается системам, способным идентифицировать нас и определить наше местоположение. Вопрос, как именно она используется, остается полностью на усмотрение компаний и государственных органов, работающих с ней. Прежде чем создать новый общественный договор, Гая должна решить, как именно будут использоваться наши ПДР для тренировки алгоритмов машинного обучения и определить, как выглядят основные ценности в век автоматизации. Четкое определение ценностей очень важно, поскольку они будут закодированы в обучающих данных, данных реального мира, системах обучения и приложениях, составляющих экосистему искусственного интеллекта. Гая, должна будет составить так называемый «атлас человеческих ценностей», в котором следует определить уникальные ценности, встречающиеся в разных культурах и странах. «Атлас» не будет статичным, да и не должен им быть. Поскольку наши ценности меняются со временем, «атлас» нужно поддерживать в актуальном состоянии странами-членами Гайя. За прецедентом мы можем обратиться к области биологии – «Атлас клеток человека» – это совместный проект научного сообщества с тысячами экспертов в различных областях знаний, включая генную инженерию, искусственный интеллект, разработку программного обеспечения, визуализацию данных, медицину, химию и биологию. Проект занимается составлением перечня всех типов клеток в теле человека, связывает типы клеток с их местоположением, регистрирует историю клеток в ходе их развития, отмечает характеристики клеток в течение их жизненного цикла. Этот проект, дорогой, сложный, требующий значительных затрат времени, не имеющий конечной точки, но помогающий ученым значительно продвинуться вперед, оказался возможным только благодаря масштабному глобальному сотрудничеству. Нам следует создать аналогичный атлас человеческих ценностей, к работе над которым необходимо привлечь представителей академической науки, антропологов культуры, социологов, психологов, а также обычных людей. Создание атласа человеческих ценностей станет кропотливой, дорогой и сложной работой, скорее всего, полной противоречий, поскольку ценности некоторых культур противоположны друг другу. Однако без базовой структуры и набора основополагающих стандартов мы будем просить большую девятку и племена искусственного интеллекта сделать то, что им просто не по силам, то есть рассмотреть все наши точки зрения и все возможные исходы того или иного события для различных социальных групп во всех странах мира. Гая должна выработать структуру прав, в которой достигается баланс индивидуальных свобод и высшего блага, благо всего человечества. Лучше, чтобы в этой структуре подчеркивались идеалы, а в смысле интерпретации – оставалось бы больше свободы в расчете на будущее развитие искусственного интеллекта. Организации члены Гая должны будут продемонстрировать ее соблюдение, в противном случае они столкнутся с перспективой исключения. Любая структура должна включать следующие принципы. Первое. Интересы человечества всегда должны играть центральную роль в развитии искусственного интеллекта. Второе. Системы искусственного интеллекта должны быть безопасными и надежными. У нас должна оставаться возможность независимой проверки их надежности и безопасности. Третье. Большая девятка, включая ее инвесторов, сотрудников и правительства, с которыми она работает, должна отдавать предпочтение безопасности, а не скорости. Любая группа, работающая над системой искусственного интеллекта, даже находящаяся за пределами большой девятки, не должна идти в обход правил ради скорости. Безопасность должна быть продемонстрирована и видна независимым наблюдателям. Четвертое. Если система искусственного интеллекта приносит ущерб, она должна быть способна сообщить о проблеме и должен существовать административный процесс обсуждения и устранения ущерба. Пятое. Искусственный интеллект должен быть объяснимым. К системам должна прилагаться информация, подобная той, что наносится на упаковку продуктов, где перечисляются их состав и указывается пищевая ценность. Только в случае системы на ней должны быть перечислены данные, использованные для обучения, данные реального мира, используемые в приложениях, и ожидаемые исходы. Для систем, работающих с секретной или проприетарной информацией, проверить и оценить прозрачность системы должна быть способна третья сторона, обладающая допуском. Шестое. Все в экосистеме искусственного интеллекта сотрудники, менеджеры и высшее руководство «Большой девятки», члены советов-директоров, стартапы, предприниматели и акселераторы, инвесторы, венчурные капиталисты, Частные инвестиционные фирмы, институциональные инвесторы, частные заинтересованные лица, преподаватели и студенты старших курсов и все остальные, работающие в этой сфере, должны отдавать себе отчет, что они непрерывно принимают этические решения. Они должны быть готовы объяснить все решения, принятые ими, в процессе разработки, тестирования и внедрения системы. Седьмое. Атлас человеческих ценностей должен применяться во всех проектах с искусственным интеллектом. Даже слабые приложения должны быть способны продемонстрировать, что атлас в них заложен. Восьмое. Должен существовать опубликованный и легко находимый кодекс поведения, относящийся ко всем людям, работающим в сфере искусственного интеллекта, в том числе над его проектированием, разработкой и внедрением. Кодекс поведения должен относиться также и к инвесторам. Девятое. Каждый человек должен иметь право допросить систему искусственного интеллекта. Каково ее истинное предназначение, какие данные она использует, как она приходит к своим выводам, кто видит результаты ее работы. Все эти сведения должны быть полностью прозрачны и находиться в стандартизированном формате. Десятое. Условия обслуживания для приложения искусственного интеллекта или любой услуги, использующие искусственный интеллект, должны быть сформулированы языком достаточно простым, чтобы третиклассник мог их понять. Они должны быть доступны на любом языке с момента запуска приложения. 11. ПДР должна быть функцией, применяемой только по явному согласию пользователя и разрабатываться в стандартизированном формате. Она должна быть совместима с системами всех компаний, и люди должны сохранять права владения на нее и возможность управлять правами доступа. Если они окажутся передаваемыми по наследству, люди должны иметь возможность решать, к каким данным разрешать доступ и для чего их использовать. 12. ПДР должны быть максимально децентрализованы, чтобы таким образом ни у одной стороны не было бы полного контроля над ними. Техническая группа, разрабатывающая наш ЭПДР, должна включать как экспертов-юристов, так и экспертов из других областей. Белых, то есть хороших, хакеров, лидеров организаций, борющихся за защиту гражданских прав, сотрудников государственных органов, независимых федуциаров данных, специалистов по этике, и других профессионалов, работающих за пределами большой девятки. 13 Устройство ПДР должно в максимально возможной степени препятствовать ее использованию в нуждах тоталитарных режимов. 14 Должна существовать система ответственности перед обществом и простой способ, при помощи которого каждый человек может получить ответы на вопросы о своих данных и о том, каким образом они обрабатываются, очищаются и используются в системах искусственного интеллекта. 15. Ко всем данным следует относиться честно и равно, независимо от национальности, расы, религии, сексуальной идентичности, гендера, политических пристрастий или иных индивидуальных верований. Члены Гая должны добровольно проходить случайные проверки со стороны других членов Альянса или организации, входящей в Гая, подтверждая таким образом соблюдение правил. Все детали, как именно, например, выглядит система ответственности перед обществом, будут постоянно совершенствоваться в соответствии с развитием искусственного интеллекта. Тем самым скорость прогресса, разумеется, замедлится, но так и должно быть. Организации члены Гайя должны сотрудничать друг с другом и делиться выводами, в том числе обнаруженными уязвимостями и рисками. Это позволило бы членам Гайя получить превосходство над злоумышленниками, которые могли бы попытаться разработать опасные возможности искусственного интеллекта, такие, например, как автономную систему хакера. Несмотря на то, что готовность Большой Девятки делиться торговыми секретами – Маловероятно, здесь тоже есть прецедент. Всемирная организация здравоохранения координирует реакцию отдельных стран во время кризиса, в то время как группа, называемая Центром передового опыта по информационной безопасности Advanced Cyber Security Center ACSC, мобилизует правоохранительные органы, университетских ученых и государственные органы на борьбу с угрозами в киберпространстве. Подобная практика могла бы дать Гайе возможность разработать несколько охранных искусственных интеллектов, которые вначале определяли бы, ведет ли себя система искусственного интеллекта так, как положено, не только в смысле программного кода, но и в смысле использования наших данных и взаимодействия с аппаратными системами, которых она касается. Охранные искусственные интеллекты проводили бы формальное доказательство того, что система искусственного интеллекта функционирует заданным образом, и по мере развития экосистемы в направлении сильного интеллекта сообщали бы о любых автономно сделанных изменениях, способных изменить существующие цели системы, до того, как начнется самосовершенствование. Например, охранный искусственный интеллект – система, созданная для наблюдения за другими искусственными интеллектами и сообщения о нарушениях, могла бы проверять данные, которые загружаются в состязательную сеть, описанную в сценариях выше, и контролировать ее работу должным образом. Как только совершается переход от слабого искусственного интеллекта к сильному, охранные системы продолжат следить и контролировать, но не будут запрограммированы действовать самостоятельно. По мере того, как мы движемся к сильному искусственному интеллекту, Большая Девятка и все участники экосистемы искусственного интеллекта должны согласиться на то, что до внедрения системы в реальном мире искусственный интеллект всегда станет развертываться в тестовой среде и будет проводиться моделирование рисков. Моё предложение радикально отличается от существующей практики тестирования продуктов, которая в основном заключается в проверке функционирования системы в соответствии с проектом. Поскольку до реального внедрения системы мы не можем узнать все пути развития технологии и способы ее применения, мы обязаны выполнять техническое моделирование и составление карты рисков. Только так мы сможем увидеть потенциальные последствия для экономических, геополитических и личных свобод. Искусственный интеллект должен быть изолирован от окружающего мира, пока мы не убедимся, что выгоды от этих работ перевешивают возможные негативные последствия или что существует способ компенсации рисков. Это означает разрешение для «большой девятки» вести исследования без постоянной необходимости отвечать на звонки инвесторов и проводить презентации. Изменения на государственном уровне Доводы в пользу нового курса США и Китая. гая следует в партнерстве с правительствами входящих в нее стран. Но эти правительства должны отдавать себе отчет, что больше не могут работать со скоростью привычной для крупной бюрократической организации. Им нужно принимать участие в сотрудничестве и долгосрочном планировании и быть достаточно подвижными, чтобы действовать со скоростью соответствующей будущему искусственному интеллекту. Все уровни государственного управления – руководители, менеджеры, работающие над бюджетом или составляющие нормативные акты чиновники – должны демонстрировать практические знания искусственного интеллекта, а в идеале – обладать техническим опытом. Для Соединенных Штатов это означает, что все три ветви власти должны нарабатывать компетентность в области искусственного интеллекта в таких разных местах, как Министерство внутренних дел, Администрация социального обеспечения, Министерство жилищного и городского развития, Комитет Сената по иностранным делам, Министерство по делам ветеранов и так далее, должны быть эксперты по искусственному интеллекту, уполномоченные содействовать сотрудникам в процессе принятия решений, поскольку единые принципы организации работы по искусственному интеллекту в правительстве США отсутствуют по этой тематике работает не менее десятка различных агентств и других организаций. Чтобы обеспечивать необходимый темп и масштаб прогресса и инноваций, мы должны создать ресурсы для разработки, тестирования и внедрения искусственного интеллекта внутри самих государственных органов. А кроме того, нам необходимо сотрудничество между министерствами. Сейчас же искусственный интеллект отдается на аутсорсинг частным фирмам, работающим по государственным контрактам и консалтинговым агентствам. Когда работа отдана на аутсорсинг другим, наши руководители государства избавлены от необходимости закатывать рукава и вникать в хитросплетение устройства искусственного интеллекта. Они не способны аккумулировать знания по тематике, необходимые для качественного принятия решений. Они не владеют лексиконом, не знают истории, не знают основных игроков. «Подобное незнакомство с предметом создает непростительные пробелы в знаниях, которые я наблюдала, встречаясь с многочисленными высшими руководителями государственных органов, среди которых могу назвать Управление по вопросам научно-технической политики, Администрация общего обслуживания, Министерство торговли, Главное бюджетно-контрольное управление, Государственный департамент, Министерство обороны и Министерство внутренней безопасности». В начале 2018 года, спустя долгое время после того, как БЭТ объявила о многочисленных достижениях в области искусственного интеллекта и Си Цзиньпин публично объявил о планах КПК в этой области, президент Трамп направил в Конгресс бюджет 2019 года, в котором предлагалось сократить ассигнования на научно-технические исследования на 15%. Оставалось всего 13,7 миллиарда долларов, которые должны были покрыть многое – космические вооружения, гиперзвуковую технологию, автономные системы, а также искусственный интеллект. В то же самое время Пентагон объявил, что намерен инвестировать 1,7 миллиарда долларов в течение пяти лет в создание нового объединенного центра искусственного интеллекта. Эти цифры возмутительно малы – и демонстрирует фундаментальное непонимание того, что предлагает искусственный интеллект и чего требует. Для сравнения, только в 2017 году g потратила 63 миллиарда долларов на научно-исследовательские работы, то есть приблизительно в пять раз больше, чем правительство США всего выделило на аналогичные цели. Но этот факт указывает на более серьезную и неприятную проблему, Если государство не будет финансировать фундаментальные исследования, тогда у G-mafia не останется выбора, кроме как угождать интересам Уолл-стрит. Если исследования, которые развивают искусственный интеллект в общественных интересах или любые другие по тематике безопасности, надежности и прозрачности не прикреплены ни к какому профит проводить их нет стимула. В Соединенных Штатах также отсутствует привычка делать ясные заявления относительно нашей роли в будущем искусственного интеллекта с учетом нынешней позиции Китая. Мы, как правило, делаем какие бы то ни было заявления об искусственном интеллекте только после того, как о своем очередном ходе сообщает Китай. Пекин считает, что американцев интересуют только вагинальные шарики, крафтовое пиво и секс. Мы продемонстрировали, что как потребителями нами легко манипулировать при помощи рекламы и маркетинга, и мы легко тратим деньги, когда их у нас нет. Мы продемонстрировали, что как избиратели мы легко поддаемся действию непристойных видеороликов, теорий заговора и явно фальшивых новостных сюжетов. Мы не способны мыслить критически. Мы постоянно показываем, что для нас имеют значение только деньги и отдаем предпочтение быстрому росту и стабильному доходу, а не фундаментальным и прикладным исследованиям. Это старые избитые оценки, но с ними трудно не согласиться. Пекину и всему внешнему миру представляется, что мы только и думаем, что об Америке и американцах, и о том, как обеспечить им преимущество везде и во всём. На протяжении последних 50 лет отношение Америки к Китаю колебалось между сдерживанием и сотрудничеством, и в соответствии с этим наши лидеры формулировали точку зрения в дебатах об искусственном интеллекте. Следует ли нам сотрудничать с БЭТ и Пекином? Или изолировать Китай при помощи санкций, кибероружия и других агрессивных актов? Выбирая между сдерживанием и сотрудничеством, Америка исходит из того, что обладает тем же количеством силы и влияния, что и в 1960-е. Но в 2019 году… Америка перестала быть единственной сверхдержавой на мировой арене. Наша джимафия могуча, но политическое влияние нашей страны сократилось. Через БЭТ в свои государственные органы Китай попросту заключил слишком много сделок, инвестировал слишком много денег, установил слишком глубокие дипломатические связи по всему миру в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, даже в Голливуде и Кремниевой долине. Мы вынуждены смириться с третьим вариантом в отношении Китая. В США придётся научиться с ним конкурировать. Но чтобы конкурировать, мы должны отступить на шаг назад и посмотреть на искусственный интеллект более широко, не просто как на сложную технологию или потенциальное оружие, но как на третью эпоху в развитии вычислительной техники, которая соединяет в себе все остальные. Соединенные Штаты нуждаются в логичной, продуманной национальной стратегии в отношении искусственного интеллекта, подкрепленной разумным бюджетом. Мы должны создать дипломатические связи, способные пережить наш четырехлетний выборный цикл. Мы должны создать себе положение, позволяющее предложить странам всего мира условия лучшие, чем Китай. Странам, которые, подобно нашей, хотят, чтобы их граждане жили долго и счастливо. Вне зависимости от того, что произойдет с президентом Си, его граждане могут восстать и свергнуть власть КПК, или он может внезапно скончаться от смертельной болезни. Значительная часть мира зависит от Китая в смысле технологии, промышленности, экономического развития. А Китай зависит от искусственного интеллекта ради собственного выживания в будущем. Экономика Китая растет невероятно быстро, и сотни миллионов китайцев – скоро окажутся средним классом или даже его верхушкой. Для такой быстрой социальной мобильности в таком масштабе нет и не было готовых рецептов. Пекин понимает, что искусственный интеллект – соединительная ткань между людьми, данными и алгоритмами, и что искусственный интеллект может помочь насаждать ценности КПК среди китайцев и таким образом удерживать их под контролем. Он воспринимает искусственный интеллект как средство – Средства получить ресурсы, которые понадобятся ему в будущем. Итак, что могло бы убедить Китай изменить направление своего развития и планы в отношении искусственного интеллекта? Есть одна серьёзная причина, которая могла бы заставить Китай двигаться в сторону оптимистического сценария с самого начала. Основы экономики. Если в самом деле вертикальная мобильность в Китае разворачивается быстрее, Чем Пекин может с ней справиться, авторитарный режим оказывается не единственной реалистичной стратегией. Китай должен стать мировым лидером во многих отраслях и областях, не только производителем и экспортером товаров, спроектированных за его пределами. Если Пекин согласится на прозрачность, защиту данных, решение проблем с правами человека, то вполне сможет руководить гая совместно с США в качестве равноправного партнера что может оказаться реалистичным планом вывода миллионов китайцев из бедности. Сотрудничество не означает отодвигание КПК на второстепенные позиции. Оно могло бы одновременно сохранить КПК и вывести внушительную рабочую силу Китая, армию ученых, его геополитическую мощь на передний план человеческой цивилизации. Если Пекин отвернется от альтернативного, но положительного будущего не соответствующего его собственным стратегическим планам, мы можем призвать лидеров БЭТ и китайского племени искусственного интеллекта сделать правильный выбор. Мы можем потребовать мужественных руководящих решений от лидеров БЭТ, которые могут решить, что они хотят лучшего будущего для народа Китая и стран, являющихся его союзниками и партнерами. Если БЭТ поможет сохранить статус-кво в Китае, Через 20 лет его граждане и граждане всех стран, согласившихся на сделку с ним, станут жить в страшных условиях постоянного наблюдения, не имея возможности выражать свою индивидуальность. Христиане не будут иметь возможности молиться совместно, не опасаясь доносов и наказаний. Лесбиянкам, геям и трансгендерам придется скрываться. Этнические меньшинства будут отлавливать и высылать в неизвестном направлении – где они исчезнут бесследно. Искусственный интеллект требует решительного руководства прямо сейчас. Нам необходимо, чтобы наше правительство принимало трудные решения. Если мы вместо этого попытаемся сохранить статус-кво в Соединенных Штатах, через 20 лет мы получим антимонопольные и патентные иски, и правительство, которое пытается договориться с компаниями, ставшими слишком крупными и важными, чтобы не считаться с ними, мы должны дать G-Mafia возможность работать в разумном темпе. Нас не должно смущать, когда в течение нескольких кварталов подряд G-Mafia не объявляет серьёзных новинок. Если они не производят патентов и публикаций в рецензируемых журналах с невероятной скоростью, мы не должны задаваться вопросом, всё ли в порядке с компаниями и не финансировали ли мы всё это время пузырь искусственного интеллекта. В Соединенных Штатах критически важно разрабатывать стратегию и демонстрировать наличие руководства. Но этого недостаточно, чтобы гарантировать институциональные возможности, которые понадобятся нам в будущем. Таким образом, мы должны воссоздать Бюро оценки технологий, основанное в 1972 году, чтобы предоставлять нейтральные и партийной точки зрения научные и технические знания тем, кто определяет политику, и финансирование которого 20 годами позже прекратил недальновидный Ньют Гингридж и находившийся под контролем республиканцев Конгресс. Задачей бюро было предоставлять законодателям и персоналу внутри всех трех ветвей власти информацию относительно будущего науки и технологии. Они применяли в своей работе данные и непосредственные доказательства, не политизируя при этом своих исследований. За скромную сумму – сэкономленную в результате закрытия бюро, Конгресс добровольно пошел на собственное поглупение. Различные подобия работы бюро еще можно найти в правительстве. Так, в службе проведения исследований Конгресса США работают юристы и аналитики, специализирующиеся на задачах законодательной власти. Среди пяти направлений исследований, официально установленных для них, искусственного интеллекта нет. Вместо этого они освещают добычу полезных ископаемых, исследования космоса, интернет, химическую безопасность, кредиты для сельского хозяйства и юридическую практику в области охраны окружающей среды. Управление общих оценок – тайный мозговой трест Пентагона, и, по моему опыту, там работают самые умные и творческие люди во всем Министерстве обороны. Но и оно не располагает необходимыми кадрами и бюджетом и часть работ выполняется подрядчиками. Правительство США должно создать внутри себя организацию, которая занималась бы проблемами искусственного интеллекта. Оно должно развить мощные мышцы для работы на переднем крае прогресса. Если воссоздание Бюро оценки технологий слишком напоминает организацию политического громоотвода, тогда его можно переименовать в Министерство будущего, или администрацию стратегических возможностей искусственного интеллекта. Организация должна хорошо финансироваться, быть свободной от политического влияния, отвечать за фундаментальные и прикладные исследования. Она должна активно обучать исполнительную, законодательную и судебную ветви американской власти. Создав новую организацию, мы сможем лучше планировать нашу подготовку к наступлению будущего. Но нам, кроме того понадобится группа способных людей, которая противодействовала бы негативным явлениям, сопровождающим развитие искусственного интеллекта по мере их возникновения. И в эту группу должны войти представители обеих партий. Для этого мы должны расширить полномочия Центров по контролю и профилактике заболеваний – CDC и переименовать их в Центры по контролю и профилактике заболеваний и надзору за данными – CDDC. Сегодня CDC – это служба, защищающая здоровье наших граждан. Мы видели, как эффективно она действовала во время недавней вспышки лихорадки Эбола, когда она координировала исполнение приказов о карантине с другими органами здравоохранения и была основным источником информации для журналистов. Во время вспышки лихорадки Эбола в Демократической республике Конго в 2018 году пограничникам не нужно было стремительно набирать рабочие группы, чтобы попытаться ограничить распространение вируса. Вместо этого они просто следовали стандартному протоколу CDC. Что же произойдет, если спустя 10 лет у нас будет рекурсивный искусственный интеллект, способный к самосовершенствованию и ставший источником проблем? Что если мы непреднамеренно распространяли вирус через наши данные, заражая других? CDC – мировой лидер в разработке и внедрении протоколов безопасности, которые и дают необходимую информацию широкой общественности и обеспечивают нужный отклик на чрезвычайную ситуацию. Учитывая, что искусственный интеллект очень плотно связан со здравоохранением и его данными, имеет смысл воспользоваться возможностями CDC. Но кто пойдет заниматься искусственным интеллектом в Бюро оценки технологии и CDDC – если Кремниевая долина предлагает куда более привлекательные условия. Мне доводилось обедать как в столовой для высшего командного состава военно-морских сил США в Пентагоне, так и в кампусах Джимафи. Флотская столовая прекрасно обставлена, фарфор с военно-морскими эмблемами, меню изящно, не говоря уже о возможности оказаться за одним столом с вице-адмиралом или даже полным адмиралом. При всем том, Рядовые военнослужащие доступа в эту столовую не имеют. Сотрудники Пентагона питаются в фут-кортах где им на выбор предлагаются Subway, Panda Express и Dunkin' Donuts. Однажды я брала поджаренный панини в центр-корт-кафе. Он был сухим, но вполне съедобным. Еда в кампусах g не подлежит никакому сравнению. Органический поке в офисе Google в Нью-Йорке Обжаренные морские гребешки с грибами майтаке и рисом, окрашенным чернилами каракатицы в офисе Google в Лос-Анджелесе. Причем бесплатно. Еда – не единственный козырь G-mafia. Сразу после того, как в Сиэтле открылись Amazon Spheres, подруга показала мне это сооружение, представляющее собой, по сути, гигантскую оранжерею и офис одновременно. Spheres – настоящее чудо. Контролируемый климат, стеклянные стены, полностью изолированная от окружающего мира экосистема, составленная из 40 тысяч видов растений из 30 стран. Воздух чист и напоён ароматами, температура всегда около 72 градусов по Фаренгейту, какая бы погода ни стояла снаружи. Расставлены удобные стулья, столы, шезлонги. Есть даже огромный тропический сад. Сотрудники Amazon могут работать в Сфирс в любое время. Между тем, в Facebook постоянные сотрудники могут взять 4 месяца отпуска по уходу за ребенком, а при рождении ребенка полагается 4000 долларов наличными на покупку предметов по уходу за ним. Моя мысль заключается в следующем. Довольно трудно убедить талантливого специалиста по информатике пойти на работу в правительство или в армию, С учётом того, что предлагает Джимафия, мы слишком много внимания уделяем строительству авианосцев, вместо того, чтобы тратить деньги на талантливых людей. Вместо того, чтобы учиться у Джимафия, мы смеёмся над благами, которые они предлагают сотрудникам, или даже наказываем их за это. Финансовые потери от вступления на государственную службу в США слишком велики, чтобы лучшие и самые одарённые выбрали службу своей стране. Зная это, мы должны вложить деньги в создание государственной военизированной программы по искусственному интеллекту, что-то наподобие службы подготовки офицеров резерва, ROTC. Пусть это будет называться служба подготовки резерва сотрудников искусственного интеллекта, RAITC. Выпускники смогут выбирать, пойти ли им в армию или на государственную службу. Учащиеся поступали бы на эту программу в средней школе и могли бы получить бесплатное образование в колледже в обмен на несколько лет военной или гражданской службы. Кроме того, им должен быть предоставлен пожизненный бесплатный доступ к учебным программам, рассчитанным на совершенствование практических навыков по специальности. По мере своего развития искусственный интеллект меняется. Подталкивать молодых людей к тому, чтобы учиться всю жизнь – не только хорошо для них самих. Это помогает нашей рабочей силе перейти в третью эпоху развития вычислительной техники. Кроме того, это непосредственно выгодно тем компаниям, где они в конце концов найдут работу, ведь таким образом их навыки всегда будут актуальными. Но Вашингтон не может действовать в одиночку. Правительство США должно обратиться к g и технологическому сектору, как к стратегическим партнерам, а не поставщикам платформы. Прежде в 20-м столетии отношения между Вашингтоном и крупными технологическими компаниями строились на основе обмена результатами исследований и практическими выводами. Сейчас эти отношения в лучшем случае носят контрактный характер, но гораздо чаще они враждебные. После того, как два террориста убили больше 10 человек на вечеринке в Сан-Бернардино в штате Калифорния, ФБР и apple вступили в ожесточенный публичный спор о шифровании. ФБР добивалась взлома телефона, чтобы получить доказательства, но apple содействовать не собиралась. ФБР получила ордер через суд, требующий от apple написать специальное программное обеспечение. И apple оспаривала его не только в новостных медиа и в Твиттер. Это была реакция на уже случившееся событие. Теперь представьте себе, что искусственный интеллект вовлечен в разворачивающуюся на наших глазах криминальную деятельность или начал самосовершенствоваться образом, направленным на нанесение ущерба людям. Последнее, чего бы мы хотели, чтобы правительство и G-mafia стали бы спорить друг с другом под принуждением. Если мы не сможем построить отношения, основанные на взаимном уважении и доверии, Америка в результате окажется уязвимой, как и каждый ее гражданин. Напоследок отметим, что законы и нормативные акты, хотя и могут показаться наилучшим решением, в действительности оно абсолютно неверное. Вне зависимости от того, написаны ли они законодателями независимо или под влиянием лоббистов, Увлекаться ими – значит обеднять наше собственное будущее. Политики и государственные чиновники любят законы, потому что они, как правило, представляют собой простые, четко определенные, выполнимые планы. Чтобы законы работали, нужно, чтобы они были конкретными. Сейчас область искусственного интеллекта заметно меняется каждую неделю, а это означает, что любые осмысленные законодательные акты будут носить слишком ограничивающий и мелочный характер, чтобы дать дорогу инновациям и прогрессу. На наших глазах происходит долгий переход от слабого искусственного интеллекта к сильному и затем, весьма возможно, к машинному суперинтеллекту. Любые законы и нормативные акты, созданные в 2019 году, устареют к моменту вступления в силу. Они могут ослабить нашу озабоченность на короткое время, но в конечном счете нанесут больше ущерба в будущем. Изменения в «Большой девятке» – доводы в пользу трансформации бизнеса искусственного интеллекта. Создание Гайя и структурное преобразование наших правительств важны для корректировки направления, в котором развивается искусственный интеллект. Но G-Mafia и BED тоже должны согласиться – некоторые изменения. Всё руководство Большой Девятки обещает, что они разрабатывают и продвигают искусственный интеллект ради блага человечества. Я верю, что их намерения действительно таковы, но исполнить подобное обещания невероятно трудно. Для начала, как мы определим понятие «благо»? Что именно означает это слово? На память приходят проблемы в племенах искусственного интеллекта. Мы не можем просто согласиться делать благо, потому что эти слова слишком неопределённы, чтобы служить руководством для племен искусственного интеллекта. Например, племена искусственного интеллекта, черпающие вдохновение у западного морального философа Эммануила Канта, учатся, как запрограммировать систему прав и обязанностей в определённых системах искусственного интеллекта. Убить человека плохо. Сохранить жизнь человека – благо. Жёсткость этого заявления хорошо работает, если искусственный интеллект установлен в машине и выбирает только между тем, чтобы разбить машину от дерева и травмировать водителя, или врезаться в толпу людей, убив их всех. Жёсткие интерпретации не помогают разрешить сложные ситуации из реального мира, где выбор будет более многообразным. Врезаться в дерево и убить водителя – врезаться в толпу и убить восьмерых, вылететь на тротуар и убить всего одного пешехода, но трехлетнего мальчика. Как ответить, что в данных случаях ближе всего к понятию блага? Тем не менее, общая стратегия может быть полезна для большой девятки. Она не требует серьезной проработки трудов философов. Она просто требует более медленного и более осознанного подхода. Большая девятка должна предпринять конкретные шаги в отношении того, как она добывает, применяет в обучении и использует на практике наши данные, как она набирает сотрудников, как доносит до них нормы этичного поведения на рабочем месте. На каждом шагу процесса большая девятка должна анализировать свои действия и определять, принесут ли они вред в будущем. Таким образом, она сможет определять, правилен ли сделанный ею выбор а начинается это с чётких стандартов в отношении систематических искажений и прозрачности. Сейчас не существует единого образца или набора стандартов, при помощи которого можно было бы оценивать систематические искажения, как и не ставится цель преодолеть систематические искажения, существующие в искусственном интеллекте. Не существует механизма, при помощи которого можно было бы поставить безопасность выше скорости, А с учётом моего собственного опыта поездок в Китай и просто количества катастрофических с точки зрения безопасности ситуаций, возникающих там, я крайне обеспокоена. Мосты и здания рушатся, тротуары и дороги вздыбливаются так часто, словно это обычное дело, а случаев загрязнения продуктов питания было слишком много, чтобы приводить их здесь. Это не преувеличение». В последние несколько лет имело место свыше 500 тысяч скандалов, связанных с безопасностью продуктов питания, причем от любых, от детского питания до риса. Можно ли назвать общую причину всех этих проблем? Пожалуйста. Работников Китая стимулируют к тому, чтобы выполнять свои обязанности не слишком тщательно. Предельно страшно представить себе системы искусственного интеллекта, созданные группами инженеров, которые ведут себя так. Без глобальных стандартов безопасности, за нарушение которых следуют реальные кары, у БЭТ нет защиты от директив Пекина, сколь близорукими они ни были бы. А Джимафия должна исполнять любые прихоти рынка. Стандарты на прозрачность тоже не существует. В Соединенных Штатах Джимафия совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод, фондом «Новая Америка», и Центром Бербмана Кляйна в Гарварде входят в партнерство по искусственному интеллекту, задача которого – способствовать продвижению прозрачности в исследованиях по искусственному интеллекту. Партнерство опубликовало превосходный набор рекомендаций, призванные направить исследования искусственного интеллекта по положительному пути, но никакого способа добиться их исполнения не существует, и они не соблюдаются ни в одном подразделении g -mafia. Не соблюдаются они и в БЭД. Большая девятка использует негодные, в полной мере страдающие систематическими искажениями наборы данных для обучения своих систем. Это общедоступное знание. Проблема заключается в том, что улучшение данных и моделей обучения весьма затратно с финансовой точки зрения. Примером массива информации с серьезными проблемами может служить ImageNet – который я уже упоминала несколько раз в этой книге. ImageNet содержит 14 миллионов изображений, снабженных метками, и примерно половина изображений получена из Соединенных Штатов. Здесь, в США, традиционный образ невесты – женщина в белом платье и вуале, хотя он даже близко не соответствует реальному опыту людей в день свадьбы. Есть женщины, выходящие замуж в брючных костюмах, Есть делающие это на пляже в разноцветных летних платьях, а есть одетые в кимоно и саре. Моё собственное свадебное платье было светло-бежевым. И тем не менее, ImageNet не распознает невесту в чём-либо, кроме белого платья и вуале. Нам также известно, что медицинские данные не лишены ошибок. Системы, обученные распознавать рак, в основном получали снимки светлой кожи. В будущем это может привести к ошибочным диагнозам для людей с черной и коричневой кожей. Если Большая Девятка знает о существовании проблемы в обучающих наборах данных и ничего с этим не делает, она ведет искусственный интеллект по неверному пути. Один из путей заключается в том, чтобы замкнуть искусственный интеллект на себя и оценить все обучающие данные, которые используются сегодня. В прошлом такое делалось много раз хотя и не с целью очистить обучающие наборы данных. В качестве побочного проекта лаборатория IBM India Research Lab с 1969 по 2017 год анализировала книги, вошедшие в шорт-лист на Букеровскую премию. В результате она пришла к выводу о широком распространении систематического искажения в смысле пола и характеристик героя, таких как род занятий или действия, обычно связываемые с ним. Так, мужские персонажи с большой вероятностью занимали должности высокого ранга – директора, профессора, доктора, а женские чаще всего описывались как учительницы или шлюхи. Если можно применить базовые методики машинного обучения, например, обработку естественного языка и алгоритмы, на графах к поиску систематических искажений в данных о номинантах на литературную премию, то их же можно применить к поиску искажений и в обучающих наборах. Как только проблема обнаруживается, информация об этом должна быть опубликована, а проблема устранена. Тем самым достигались бы две цели одновременно. Обучающие данные могут быть подвержены влиянию энтропии, что в свою очередь ставит под угрозу систему в целом. Если регулярно уделять этому внимание, обучающие данные можно поддерживать в хорошем состоянии. Решение для Большой Девятки, или в крайнем случае для G-мафия, заключается в том, чтобы разделить затраты на создание новых обучающих наборов с другими. Это трудная просьба, поскольку создание обучающих данных требует больших затрат времени, денег и человеческого капитала. До тех пор, пока мы не проведем успешный аудит наших систем искусственного интеллекта и не исправим имеющиеся проблемы, Большая Девятка должна настаивать на использовании контролёров людей для разметки обучающих данных и обеспечения прозрачности всего процесса. Затем, прежде чем эти данные будут использованы, они должны быть проверены. Это невероятно трудная и утомительная работа, но она послужит на благо всей отрасли. Да, большой девятке нужны наши данные. Тем не менее, они должны заработать наше доверие, а не воспринимать его как данность. Вместо того, чтобы менять соглашение о предоставлении услуг, используя туманный, трудный для понимания язык, или приглашать нас поиграть в игры, они должны сообщить и объяснить нам, что они делают. Когда «Большая девятка» занимается исследованиями, самостоятельно, в партнёрстве с университетами или кем-то ещё в рамках экосистемы искусственного интеллекта, они должны взять на себя обязательство раскрывать данные и полностью объяснять свою мотивацию и ожидаемые результаты. Если они так поступят, мы, может быть, с удовольствием примем участие и поддержим их работу. Я буду первая в очереди. В Китае раскрытие данных представляет собой более трудную задачу, и это можно понять, но это в интересах всех его граждан. Бет не должна соглашаться на создание продуктов предназначенных для контроля и ограничения свободы граждан Китая и его стран-партнеров. Лидеры Бэт должны продемонстрировать решительность руководства. Они должны быть готовы не соглашаться с Пекином, отклонять запросы на наблюдение за гражданами, защищать данные китайских граждан, добиваться того, чтобы, по крайней мере, в цифровом мире, ко всем относились равно и честно. Большая девятка должна установить трезвую программу исследований. Цель проста – создать технологию, способствующую прогрессу человечества, но не подвергающую его при этом риску. Одним из возможных путей является так называемый дифференцированный технологический прогресс, который часто обсуждается среди племен искусственного интеллекта. При этом приоритет должен отдаваться прогрессу, снижающему риск, а не увеличивающему его – Это хорошая идея, но трудно реализуемая. Например, генеративно-состязательные сети, о которых шла речь в сценариях ранее, могут представлять собой значительный риск, если ими воспользуются хакеры. Но в то же время они могут привести к большому прогрессу в исследованиях. Вместо того, чтобы предполагать, что никто не воспользуется искусственным интеллектом в злых целях, или предполагать, что мы сможем решить проблемы по мере их возникновения, Большая Девятка должна создать процесс оценки, перевесит ли блага от искусственного интеллекта, созданного в результате фундаментальных или прикладных исследований, все возможные риски. Чтобы добиться этой цели, любые финансовые инвестиции, сделанные или принятые Большой Девяткой, должны включать фонды на обеспечение использования «только во благо человечества», и составление карты рисков. Например, если Google занимается исследованиями в области генеративно-состязательных сетей, она должна затратить разумное количество времени, человеческих ресурсов и денег на разбор и проверку негативных последствий своей работы. Подобное требование также послужило бы к тому, что ограничило бы ожидание прибыли. Намеренное замедление цикла разработки искусственного интеллекта Заведомо непопулярная рекомендация, но жизненно необходимая. Гораздо безопаснее для нас продумать все заранее и подготовиться к возможным рискам, чем просто реагировать, если что-то пойдет не так. В Соединенных Штатах джимафия могла бы взять на себя обязательство изменить принципы подбора персонала. Сейчас в нем главную роль играют навыки претендента и его соответствие культуре компании. Этот процесс намеренно упускает из вида одну характеристику – личное понимание этики. Хиллари мейсон, весьма уважаемый ученый в области обработки данных и основатель компании Fast Forward Labs, описала простой процесс теста на этику во время интервью. Кандидату задаются специально подготовленные вопросы. Например, вы работаете над моделью, которая должна определить доступ потребителя к финансовой услуге – раса, Важная характеристика в рамках вашей модели, но вам запрещено использовать данные о расе. Ваши действия. И. Вас просят использовать данные о сетевом трафике, чтобы предлагать кредиты малому бизнесу. Оказывается, что имеющиеся данные не позволяют определить кредитный риск с достаточной точностью. Ваши действия. В зависимости от ответа, кандидата либо берут на работу либо берут условно с обязательством пройти курс по бессознательным искажениям до того, как приступить к обязанностям, либо ему отказывают. Большая девятка может создать культуру, которая поддерживает этику в искусственном интеллекте путем найма ученых, квалифицированных специалистов по этике, аналитиков по рискам. В идеале эти сотрудники должны входить во все организационные единицы – направления потребительской электроники, программного обеспечения, группы разработки продуктов, направления продаж и предоставления услуг. Они должны участвовать в руководстве техническими программами, строить сети и цепочки поставок, в группах дизайна и стратегии, в отделах кадров и юридических службах, в отделах маркетинга и связях с общественностью. Большая девятка должна разработать процедуру оценки этических последствий исследований, технологических процессов, проектов, партнерств, продуктов, и эта процедура должна быть встроена в большинство рабочих обязанностей внутри компаний. В качестве жеста доверия Большая девятка должна опубликовать этот процесс, таким образом дав нам возможность лучше понять, как принимаются решения относительно наших данных. Совместно или индивидуально – Но, так или иначе, «Большая девятка» должна выработать кодекс поведения, специально предназначенный для ее сотрудников, занимающихся искусственным интеллектом. Он должен отражать основные права человека, перечисленные Гайе, но, кроме того, должен отражать культуру компании и ее корпоративные ценности. И на случай нарушения этого кода сотрудникам компании должен быть открыт известный всем канал доносительства – защищающий при этом доносчиков. Говоря реалистично, все эти меры временно отрицательно скажутся на доходах большой девятки в краткосрочной перспективе. Инвесторы должны дать им некоторую свободу. В Соединенных Штатах та свобода, которая нужна большой девятке для развития, постепенно обернется устойчивыми доходами в будущем. Изменения в племенах искусственного интеллекта. Доводы в пользу перемен в подготовке кадров. Мы должны работать с проблемой подготовки кадров для искусственного интеллекта. Она возникла в университетах, где формируются племена искусственного интеллекта. Из всех предложенных решений наше реализовать проще всего. Университеты должны стимулировать получение гибридных дипломов. Ранее я перечисляла влиятельные университеты как правило, больше всего работающие с g и бэт, в которых читают лекции профессора-звёзды и репутация которых играет большую роль, когда приходит время искать работу. Сегодня насыщенные учебные программы предъявляют к студентам высокие требования, и получать два или три диплома одновременно практически невозможно. На самом деле большинство лучших программ настойчиво не рекомендуют курсы, выпадающие за пределы традиционных программ по информатике. Это решаемая проблема. Университеты должны стимулировать получение двойных дипломов по информатике и политологии, философии, антропологии, международным отношениям, экономике, свободным искусствам, теологии и социологии. Студентам должно стать гораздо проще следовать интересам, лежащим вне основной программы. Вместо того, чтобы делать этику обязательным самостоятельным курсом, следует включить ее элементы в программу по большинству предметов. Когда этика является отдельным обязательным курсом, студенты чаще всего воспринимают ее как пункт для галочки, а не как жизненно важный элемент своего образования в искусственном интеллекте. Университеты должны стимулировать даже штатных профессоров включать в курс обсуждения вопросов философии, систематических искажений, риска и этики, а аккредитационные агентства должны стимулировать и вознаграждать университеты, способные продемонстрировать учебную программу, в которой этика занимает центральное место в курсе информатики. Университетам необходимо удвоить усилия, призванные обеспечить инклюзивность среди своих студентов и штата. Это означает оценку и пересмотр политики зачисления студентов и приема на работу. Цель должна заключаться не в простом увеличении количества женщин и цветных на несколько процентов, а в радикальном изменении структуры племен искусственного интеллекта с точки зрения расы, пола, религии, политических убеждений и сексуальной идентичности. Университетам следует взять ответственность на себя. Они могут и должны приложить больше усилий к диверсификации племен искусственного интеллекта. Вам тоже нужно измениться. Теперь вы знаете, чем искусственный интеллект является, чем не является и почему это имеет значение. Вы знаете о большой девятке, её истории и будущих устремлениях. Вы понимаете, что искусственный интеллект не однодневное увлечение, тренд в технологиях или новый гаджет, с которым вы разговариваете у себя на кухне. Искусственный интеллект – часть вашей жизни, а вы – часть траектории его развития. Вы сами тоже член племени искусственного интеллекта. У вас больше нет оправданий. С сегодняшнего дня вы должны выяснять, каким образом ваши данные собираются и перерабатываются большой девяткой. Это можно сделать, тщательно проверив все установки и настройки системы услуг, которыми вы пользуетесь – электронные почты и социальных медиа, Службы местоположения на мобильном телефоне, разрешений на подключенных к сети устройствах. В следующий раз, увидев интересное приложение, сравнивающее какую-нибудь информацию о вас, лицо, тело, жесты, с большим набором данных, остановитесь и разберитесь, не участвуете ли вы в тренировке системы машинного обучения. Когда вы позволяете распознать себя, спросите, где будет храниться информация и с какой целью. Читайте соглашение о предоставлении услуг. Если что-то вас смущает, проявите сдержанность и откажитесь от пользования системой. Помогите другим членам вашей семьи узнать больше о том, что такое искусственный интеллект, как экосистема использует ваши данные и каким образом мы все уже часть того будущего, которое строит Большая Девятка. На рабочем месте задайте себе трудные, но практические вопросы. Каким образом мои систематические искажения влияют на окружающих? Не случалось ли мне невольно поддерживать и продвигать только тех, кто выглядит похоже на меня и разделяет мое мировоззрение? Не исключаю ли я неосознанно некоторые группы людей? Подумайте о тех, кто принимает решения о партнерствах, закупках, людях, данных. Отражают ли они реальный мир или только свое представление о нем? Вам также следует разобраться, как и почему на вашем рабочем месте используются системы с искусственным интеллектом. Прежде чем делать скороспелые выводы, подумайте критически и рационально, каковы могут быть последствия их работы в будущем, как хорошие, так и плохие. Потом сделайте всё, что в ваших силах, для снижения рисков и внедрения наилучших практических методик. В кабинке для голосования – Отдайте свой голос за тех, кто не станет сгоряча вводить новые законы, а выберет более взвешенный образ действий в отношении искусственного интеллекта и долгосрочного планирования. Ваши избранные представители не должны политизировать технологию или заниматься чисткой науки. Но в то же время безответственным было бы просто игнорировать Кремниевую долину до появления очередного негативного сюжета в прессе. Вы должны добиваться ответственности своих избранных представителей и их политических назначенцев за их действия и бездействие в отношении искусственного интеллекта. Вы также должны разумнее относиться к медиа. В следующий раз, читая, смотря или слушая рассказ о будущем искусственного интеллекта, помните, что предлагаемый вам нарратив зачастую слишком узок. Будущее искусственного интеллекта Это не только масштабная безработица и беспилотная военная техника, летающая над головой. И пусть мы не можем точно знать, что ждет нас в будущем, возможные пути развития искусственного интеллекта ясны. Теперь вы лучше понимаете, как «большая девятка» направляет их, как инвесторы влияют на скорость и безопасность систем искусственного интеллекта, какую критическую роль играют правительства США и Китая как университеты формируют навыки и представления, как обычные люди оказываются важной деталью сложной системы. Пора открыть глаза и сосредоточиться на валуне на вершине горы, потому что он набирает скорость. Он пришёл в движение, когда Ада Лавлейс впервые представила себе компьютер, способный сочинять музыкальные произведения самостоятельно. Он двигался, когда Аллен Тьюринг задал вопрос – Могут ли машины мыслить? И когда Джон Маккарти и Марвин Минский собрали свой семинар в Дартмутском университете? Он двигался, когда Ватсон выиграл в «Джеопарде», и когда уже совсем недавно «Дипмайнд» обыграл чемпионов мира Паго. Он двигался всё то время, что вы слушали эту аудиокнигу. Все хотят, чтобы в их собственной истории им была отведена роль героя-спасителя. Вот ваш шанс! Возьмите камешек, отправляйтесь в горы.